Глава пятая. «Ну, что могу сказать?» Следующим утром сообщил Нор. «Диагностику я провел. Книги, которые вы принесли вчера из библиотеки, просмотрел. И с данными Ника тоже ознакомился. Информации по последним месяцам там, правда, нет. Но вы большую часть этого времени и так находились у меня перед глазами» так что предварительные выводы я все-таки сделал. «Ну-ка, ну-ка!» Заинтересованно придвинулся ко мне Ник, а выглянувшая из-за угла ланка, полуодетая, босая и зубной щеткой во рту, не на шутку всполошилась. «Фифяв! Не нафифайте без меня!» Она стремглав умчалась обратно в ванную, торопливо прополоскала рот, растерла лицо полотенцем, а затем вихрем примчалась в спальню и плюхнулась на разобранную кровать не заметив наших неодобрительных взглядов. Все, я готова. Хорошо, что сегодня выходной, заметил Ник, уже успевший умыться, одеться и даже причесаться. Иначе мы бы точно опоздали на уроки. Но-но! грозно покосилась на него Ланка. Не Эльвон тоже еще не одета. Я провела гребнем по распущенным волосам. Зато Ник успел за завтраком сходить, и теперь нам торопиться точно некуда. «Так, вы будете меня слушать или нет?» — с подозрением осведомился Нор. Мы торопливо закивали. «Ну так вот», — успокоился он. «Из того, что я выяснил этой ночью, можно заключить следующее. Во-первых, ты и Ник. А что сразу я?» — удивился Линель. Ты, скорее всего, родился таким не случайно. и Из той статистики, что я нашел, совершенно отчетливо прослеживается одна закономерность. В семьях, где хотя бы единожды появлялся на свет абсолютный маг, вероятность повторения этого события возрастает почти втрое, в сравнении с остальными магическими родами. Второе, что я нашел, все абсолютные маги в истории Империи были универсалами, из чего закономерно следует, что семьи, где такие маги рождались хотя бы раз, находятся под пристальным наблюдением. «С чего это?» — засомневалась вдруг Ланка. «И как ты вообще читал книги, если не можешь переворачивать страницы?» «Страницы?» — мне переворачивала злюка. С достоинством отозвался призрак. «Очень умное, между прочим, создание». И с ней, как оказалось, можно договориться. А поскольку читаю я быстро, то к утру как раз и закончил. «Абсолютные маги — большая редкость», — задумчиво проговорила я, покосившись на прикорнувшую на моей подушке кошку. «Ты сам говорил, что они далеко не в каждом поколении появляются. Так неужели у нас в библиотеке есть по ним какая-то статистика?» Там есть старые монографии, журналы по Геральдике, родовые древа почти всех аристократических семей империи, а еще легенды, воспоминания, непроверенные факты и масса другой второстепенной информации, по которой можно сориентироваться. Ник, напомни-ка нам твое настоящее имя. Николас Ролан Линель, то есть Нориэл, конечно. А у матери девичья фамилия была... «Орао, я нашел упоминание о пра-пра-пра пра пра и еще несколько раз прадеде твоего отца, который по ряду признаков мог быть абсолютным магом. О своих возможностях он, конечно же, не кричал на каждом углу, но некоторые его деяния были задокументированы палатой магов и выходят далеко за рамки возможностей простого универсала». Лан, принеси ко мне хронику». Примечание. Палата магов — выборный орган, находящийся в прямом подчинении императора и выполняющий функцию контроля над магическим сообществом. Конец примечания. Ведьмачка послушно сбегала в соседнюю комнату, где всю ночь работал Нор, а когда вернулась, то протянула тяжелую княженцию в кожаном переплете, из которой торчала закладка. «Это записи одного из известных хронистов того времени», — усмехнулся призрак, знаком велев ведьмачке открыть нужное место. «Здесь есть все. Имена, события, даты. Исходя из того, что тут написано, я склонен предполагать, что Нориус Нориэл действительно был Абсолютом. А твои родители, Ник, отнюдь не просто так перебрались на окраину Империи». Скорее всего, они что-то знали, а когда у тебя определили наличие магического дара, да еще и универсального, решили спрятаться, пока тебя не забрали люди Императора. «Думаешь, мой дар проснулся еще тогда?» — нахмурился маг, пробежав глазами по чужим воспоминаниям. «Как я уже говорил, одна из особенностей Абсолютов — заключается в том, что дар у них открывается вскоре после рождения, что резко выделяет такого мага среди других одаренных. И еще, я уверен, что твои родители неплохо знали историю своих семей, а в народ перебрались, чтобы тебя защитить. Но, как это часто бывает, немного не рассчитали. «У вас ведь на доме стояла магическая защита». Дядя говорил, что «да». И она не сработала, когда ты впервые загорелся. Думаешь, все было не так, как он рассказал? Напрягся Линель. Абсолютные магии не рождаются в семьях со слабым магическим даром. Мягко улыбнулся Нор. Законы наследования едины для всех, поэтому твои родители не могли не заметить неладное. А раз они знали, то и защиту должны были выставить по максимуму, «Другое дело, что это не помогло, причем, поскольку контролировать себя в столь юном возрасте ты не мог, то, скорее всего, истощился и с высокой долей вероятности погиб бы. Однако сам факт того, что тебя все-таки спасли и сразу же поставили ограничительные печати, говорит о многом. Сам понимаешь, далеко не каждый маг владеет подобными техниками». И раз такой маг нашелся где-то на краю империи, в самый нужный для тебя момент, да еще и полностью готовый для проведения процедуры блокировки, значит, кто-то о тебе точно знал. А то и был на полпути к вашему дому, когда произошла трагедия. Ник мрачно сверкнул глазами. Скорее, он уже был в доме, когда это случилось, а то и стал причиной срыва, ведь дети, особенно маленькие, не могут себя контролировать. И если кто-то попробует напугать такого ребенка, сделать ему больно или, к примеру, похитить, об этом мы можем только догадываться», — осторожно заметил Нор. «Или же спросить у ректора», — мысленно добавила я, но Ник и без того прекрасно понял, что хотел сказать призрак. «В любом случае, печати замедлили твое развитие как мага, Продолжил тем временем Нор, уводя разговор с опасной темы «Дали время подрасти. И вполне возможно, просуществовали бы еще некоторое время, если бы ты не встретил Ниэль и не перенапрягся, когда ставил защиту в Рино. Причем тут Ниэль неестественно ровно осведомился наш маг. Если помнишь, именно в подземельях Нол рох вы впервые объединили магию», а затем в Рино еще и души. Это не могло не оказать влияния на дар. Да и печати ослабли, что в конечном итоге и привело к тому, к чему привело. Интересно, а Эрт Торано знал об этом, когда искал для нас нового мага? Задумчиво бронила в пустоту Ланка. И если да, то не значит ли это, что Иниэль поступила в Академию не просто так? Нор пожал, полупрозрачными плечами. Скорее всего, ее данные как раз-таки попали к ректору случайно. О ее рождении, благодаря усилиям бабушки, долго никто не знал, так что и следить за ней было незачем. Но как только она появилась в академии и ректор увидел ее характеристики, ее судьба была предрешена, а вместе с ней и судьба всей вашей тройки. Ник сжал челюсти. Он распланировал нашу жизнь на годы вперед. Вас растили и готовили специально под меня, не гнушаясь для достижения целей никакими методами, а меня, как я теперь понимаю, ломали под вас. И все это было проделано мастерски. Для тех, кто близко знаком с понятием власть, интересы страны превыше и родственных связей и простой человеческой морали, невесело подтвердил Нор. Тем более, если за этими интересами стоит прямой приказ императора. «Но мы же люди», — тихо сказала Ланка. «Ни солдатики, ни цифры на бумаге. Разве можно так с нами обращаться? Неужели сложно было хотя бы предупредить, помочь, как-то еще подсказать и направить?» «Дядя этого не приемлет», — сухо ответил ей Линель. «Для него нет людей, только инструменты» поэтому мы с ним и не ладим. «Есть еще кое-что, о чем я вчера не сказал», отвлек его от невеселых размышлений призрак. «Это напрямую касается Ниэль». Я встрепенулась. «Со мной тоже что-то не так?» Как я уже говорил, в отчетах Лотарино были написаны неутешительные для Ника выводы. Но меня смутило другое. Поэтому ночью я еще раз все обдумал. «Сверил и вынужден тебя огорчить. Твой дар тоже изменился. Но если у Ника он всего лишь потерял способность управлять большими потоками энергии, то твой... Прости, он угасает. Я похолодела». «Что?» «Раньше ты была охоте слаба, но все же колдовала самостоятельно. Решил добить меня призрак. А теперь...» Показания приборов свидетельствуют, что твой дар не просто слаб, он больше не способен восполнять истраченные резервы самостоятельно. А если точнее, то он больше не сможет использовать ни один вид магии, кроме той, которой делится с тобой ник. Причем началось это, если верить моим наблюдениям, как раз во время летней практики. Сперва это было незаметно, Затем в Рину вам пришлось обмениваться магией несколько раз. И исходя из того, что скорость происходящих с вами изменений примерно одинаковая, я склонен предполагать, что это ни что иное, как приспособительная реакция, которая стала результатом вашей близости. Я ошеломленно моргнула. «Хочешь сказать, у нас обоих дар стал ущербным?» «Именно». «Поэтому ты теперь зависишь от Ника, точно так же, как и он от тебя». «Вот это новость!» — пробормотала Ланка, а Линель откровенно засомневался. «Но я же колдовала после практики, окончательно растерялась я, и у меня стало лучше получаться, ты ведь сам видел». «Да, но произошло это лишь потому, что энергию для создания заглинаний ты уже тогда начала черпать от Ника». После практики во много времени проводили вдвоем. Вместе гуляли, занимались, даже на ночь не могли расстаться, потому что поодиночке чувствовали себя неуютно. Помнишь? Я замерла. Конечно, помню, как и то, что именно тогда у нас с ником появилась физическая потребность касаться друг друга. Потом это чувство выросло настолько, что мы даже спальню общую сделали, И раз уж эта странная потребность не была вызвана любовными переживаниями, то получалось... получалось... Я уже тогда чувствовала, что мне чего-то не хватает, поэтому-то инстинктивно и тянулась к единственному подходящему источнику, стремясь восполнить то, что начала потихоньку утрачивать. «Богиня!» — выдохнула я, наконец-то разобравшись в причинах своего странного поведения. «Мои заклинания становились сильнее после того, как я к тебе прикасалась». «Да», — тихо сказал Ник. «По-видимому, тебе уже тогда не хватало магии, а мне нужно было сбросить излишки. Я тогда этого не понимал, да и ты, наверное, тоже. Но нас так тянуло друг к другу, что я... Мы решили этому не противиться». «И правильно», — хмыкнула тень. «Потребность в магии для одаренного». Все равно, что влечение для нашедшего себе пару оборотня. Эту тягу невозможно преодолеть. Поэтому вы даже во сне стремились быть вместе, а ваши магические дары в это время ускоренными темпами приспосабливались друг к другу. «Это что же получается? Мы все-таки смогли объединить нашу магию полностью?» — нерешительно переспросила я. «Именно. Но теперь у вас не просто один дар на двоих. Вы можете использовать его только вместе. Вашу магию больше нельзя назвать чисто стихийной или же чисто той, что используют колдуны. Вы ее объединили, усилили, но при этом стали крайне уязвимы поодиночке. Поэтому обречены быть вместе всю оставшуюся жизнь. И умрете оба, если один из вас решит, Отправиться на встречу с богинями. Я тихонько перевела дух. Фух, тогда это не страшно. По крайней мере, не страшнее, чем остаться без магии вообще. В конце концов, ник ведь берет силу от стихий напрямую, а их источник, как известно, неисчерпаем. Так что, раз богини даровали мне новые резервы, то, по большому счету, я ничего не потеряла, даже напротив, приобрела. Хотя, конечно, сознавать это было странно. «Все верно», — с легкостью прочел мои мысли призрак. «Принципиально для вас ничего не изменилось. Я просто озвучил то, что вы смутно чувствовали, но пока не до конца осмыслили». Я вздохнула. «Ты прав. Свои слабости лучше знать заранее». «Дело не в этом», — качнул головой призрак. «Этой ночью я искал упоминания о происходящем с вами в книгах». Но, к собственному удивлению, не нашел ничего, даже отдаленно похожего на твою ситуацию, Неэль. Само собой, рядом с абсолютным магом всегда находились другие магии и колдуны, помогали ему, сдерживали. Порой, если не оставалось выхода, даже убивали. Но проблему отсутствия стопора они решали иными способами. Кто-то с помощью артефактов, кто-то посредством заклятий. Но никто не забирал у него магию так, как это делаешь ты. Никто не подменял свою магию магией Абсолюта. И ни у кого не угасал магический дар, чтобы заполучить возможность пользоваться даром более сильного напарника. «Это неправильно?» — снова нахмурился Ник. «Считаешь с нами что-то не так?» Призрак только руками развел. Подробностями, как ты понимаешь, с нами никто не поделится, а методических пособий на тему, как воспитывать Абсолютов, к сожалению, не выпускают. Поэтому я не знаю, правильно ли то, что с вами происходит. Единственное, в чем я уверен, это в том, что вам нужно учиться. Но метод проб и ошибок довольно рискован, потому что когда ошибается простой маг, «Это грозит ему только испорченной мантией, а если ошибетесь вы...» «Похоже, старый зал для тренировок нужно переделывать», — озабоченно проговорил Линель. «Да, его защита неплоха, но для вас она слишком слабая». «Скажи, что нужно, и мы сделаем», — предложила я. «Но надо заранее подумать, что по этому поводу сообщить Ларуну, он ведь не оставит нас там одних». «Это решаемо». После секундного раздумья признала тень. «Защитные схемы я тебе покажу. Вот только в присутствии посторонних я не смогу вас обучать. Поэтому нам придется делать это во внеурочное время». Мы дружно кивнули. «Это и так понятно. Занятия обычно заканчиваются к ужину», — проговорил Ник после недолгого раздумья. «После этого нам надо успеть сделать домашку», — И желательно хотя бы какое-то время побыть на виду. По вечерам Ларун наверняка будет выдергивать нас для индивидуальных занятий, в том числе и по выходным. А вот после отбоя, пожалуй, можно попробовать. И «Еще мне понадобятся книги по самым разным дисциплинам. Признаться, за годы заточения я успел многое подзабыть. Да и наука в это время не стояла на месте». «Поэтому лучше освежить память». Ланка широко улыбнулась. «С таким диверсантом, как наша злюка, мы добудем все, что захочешь. Даже то, что студентам трогать запрещено». Кошка, услышав свое имя, заинтересованно приоткрыла один глаз. Но, убедившись, что прямо сейчас ничего интересного не происходит, снова задремала. «Ах да, инвентарь!» — вспомнила важном призрак. Вам нужно будет на чем-то тренироваться, чтобы научиться правильно дозировать силу. Манекены, големы, физическая защита. Возможно, этот вопрос решит куратор, но вот чего он точно делать не станет. Это прятать результаты ваших магических экспериментов. Нам понадобится поглотитель магической энергии, чтобы после занятий зал не фонил, как алтарь после жертвоприношения. «Сможете достать». «Кажется, в кабинете по теории магии был один», — припомнила я. «Он, правда, уже старый и стоит там больше для антуража, но если нам над ним поколдовать, то, возможно, его еще можно будет оживить». «Отличная идея», — обрадовался призрак. «Давайте так». «Раз уж у вас сегодня выходной, то для начала вы завтракаете, потом решаете вопрос с артефактами и заодно несете мне книги, после чего я их пролистываю, составляю для вас примерную программу занятий, думаю, как снять с ника блокираторы, а уже вечером...» «Ночью», — тихонько поправил его Ник, «да-да, ночью, мы вчетвером...» «Мяу!» раздался с подушки возмущенный вопль. «Вернее, в питером спохватился Нур, вызвав у нас невольные улыбки. «Отправляемся в подвал, чтобы научить вас чему-нибудь путному и попытаться создать не просто магически одаренную тройку, но и слаженную боевую группу уровня Абсолют». «Фу!» Сморщила веснушчатый нос Ланка, когда Ник распахнул перед нами тяжелую створку и из заброшенного зала на нас пахнула гарью, пылью и чем-то совсем уж гадостным. «Ну и вонища!» «Чи!» — чихнула трущаяся у нас под ногами злюка и тут же отбежала в сторону, потому что воняла из зала и впрямь непереносимо. «Будь здорова!» — машинально отозвалась подруга. А потом последовало примеру кошки, отошла подальше и, зажав нос, прогнусавила. «Ужасный запах! Мне кажется, даже зомби в Рино так не смердели!» В Рино зомби были свежими, а тут хмыкнула я, осторожно заглядывая внутрь. «Да, что-то я сомневаюсь, что это место можно будет использовать в ближайшую пару недель. По-моему, мы тут выжгли все, что могло гореть, а что не могло, все равно разрушилось» и лично мне не хочется даже наступать на этот пол. Мы дружно опустили глаза и также синхронно вздохнули, оглядев изувеченные каменные плиты, которые даже вчера днем не выглядели так удручающе. Казалось, накануне тут пролился настоящий метеоритный дождь, края плит выглядели неровными и оплавленными, местами в них зияли громадные вмятины, некоторые и вовсе вздыбились, будто застывшие волны, и вообще. «Все это смутно напоминало пепелище на месте славного городка Рино, в котором мы тоже успели отметиться». Хм, <как> кашлянул Нур, облетев зал и изучив картину эпохальных разрушений. «Вероятно, я недооценил ваши возможности по уничтожению собственности Академии. Пожалуй, физической подготовкой в этом зале заниматься больше нельзя». «Да и во время магических поединков здесь легче покалечиться, чем по-настоящему что-то сделать». «Какие есть еще варианты?» — негромко спросил Ник, тоже не горя желанием заходить внутрь. «Может, поищем другое место для тренировок?» — предложила я. «Угу», — скептически хмыкнула Ланка. «И точно так же его разрушим после первой же ошибки с заклинанием. То-то -то ректор обрадуется». Ник, услышав о дядюшке, едва заметно скривился, но потом оглядел полутемный зал еще раз, к чему-то присмотрелся, прищурился и не слишком уверенно сообщил. «Девочки, вам не кажется, что на дальней стене как-то странно исказился рисунок?» «Где?» Не поверила я и, позабыв, что магии у меня осталось на донышке, машинально запустила в зал пару светляков. «А, вижу!» «По-моему, там кусок стены отвалился, а в ней, кажется, виднеется щель». Мы дружно напрягли зрение, а потом Ланка не выдержала и, отпихнув Ника локтем, решительно бросила. «Пойду посмотрю». Мы с Линелем с сомнением глянули ей вслед, но обветшалый зал выглядел до крайности ненадежно. Плиты под ногами не внушали никакого доверия, и если с Ланкой по пути что-то случится, мы попросту не сумеем вмешаться» тем более магия у Ника была заблокирована, а без него мои возможности тоже скоро иссякнут. В итоге к подозрительной стене мы двинулись все в четвере, в смысле, в пятером. Хотя Злюке это откровенно не понравилось, а Нор с явным беспокойством поглядывал на покрывшийся трещинами потолок. «Ну и где оно?» — осведомилась Ланка, когда мы без приключений добрались до нужного места. Я молча указала на небольшой скол, под которым виднелся узкий черный треугольник, а за ним явственно угадывалась пустота. «Ничего себе у вас зрение! Что вы, интересно, принимаете, раз теперь видите лучше меня?» «Вообще-то я имел в виду другое», — неожиданно смутился Ник, а потом показал рыжий на кусок оплавленного камня гораздо левее того места, которое нашла я но там, похоже, просто огонь порезвился. Тогда как тут, нель права, кажется, за стеной есть еще одно помещение». «Лан, ты можешь по ней ударить?» — повернулась я к подруге. Та демонстративно закатала рукава. «Да расплюнуть». «Ты же поклялась Ларуну, что не будешь снимать браслеты», — удивился Ник. «Я поклялась, что при отсутствии угрозы для жизни буду делать это только в пределах тренировочного зала», пояснила Ланка, доставая из-под рубашки ключ. «А поскольку куратор не соизволил уточнить, какого именно зала, и поскольку это тоже зал и тоже тренировочный, то я... Опа!» Она благополучно разомкнула замки и, уронив оба браслета на пол, улыбнулась. «Ничего не нарушаю. А ну-ка, отойдите!» Не дожидаясь, пока мы отпрыгнем в сторону, она сотворила перед собой руну разрушения и, размахнувшись от души, припечатала ее к стене. Каменная стена от удара дрогнула, загудела, а затем вдруг весь участок стены покрылся трещинами и с грохотом обвалился, обдав нас густым облаком пыли. — Апчхи! звучно чихнула Ланка. — Ой, кажется, я немного перестаралась. «Ну да, <смех> самую капельку», — закашлялся Ник, а я помахала рукой, разгоняя поднявшуюся пыль. «Кто-нибудь видит, что там? Нет? Да», — почти одновременно с ведьмачкой сообщил Нор. «Постойте, я проверю. Только постарайтесь больше ничего не сломать». Мы послушно отступили от пролома, но я не отказала себе в удовольствии подключить «Прозрение». Правда, результатов это не принесло. Магии внутри стены оказалось так много, что на ее фоне не было никакой возможности увидеть, что же творится дальше. «Все в порядке. Ловушек нет, заклинаний нет, подозрительных артефактов тоже нигде не видно», — сообщил нам вернувшийся призрак. «Похоже, тут когда-то хранился уборочный инвентарь, но теперь помещение пустое». «Что?» — разочарованно протянула Ланка. — Хочешь сказать, мы нашли обыкновенную кладовку? Призрак улыбнулся. — Я этого не говорил, но можете зайти и сами убедиться. Заинтригованные до да мы один за другим пробрались в небольшое квадратное, только абсолютно пустое помещение и одинаково замерли, обнаружив, что в полу виднеется наполовину рассохшийся деревянный люк, под которым угадывались очертания ступеней. «Что там?» — шепотом спросила подруга, с надеждой глянув на загадочно улыбающегося Нора. «Ты ведь уже все посмотрел, да?» «Спускайтесь», — великодушно разрешил бывший колдун. После чего Ник уже без опаски отшвырнул ногой наполовину половину сгнившие доски, потом спрыгнул вниз, помог спуститься нам с Ланкой, «Еще пару минут мы потратили, чтобы спуститься по узкой, спирально изогнутой каменной лестнице, заодно надышались пылью, собрали на себя всю паутину, обчихались, прослезились, поругались на нерадивых уборщиков, но все же выбрались в еще одно полутемное помещение, единственным предметом мебели в котором была портальная арка». «Это еще что?» — пробормотал Ник, утирая с лица обрывки паутины. «На плане Академии нет этого портала». «А это необычный портал», — с довольным видом сообщил ему призрак. «Сам посмотри, каменного основания нет, стабилизирующих заклинаний на стенах тоже не видно, да и какой маг в здравом уме разместит портальную арку в замкнутом помещении, да еще с таким неудобным входом и полным отсутствием запасного выхода?» что грубо нарушает все мыслимые и немыслимые требования безопасности. Я недоверчиво оглядела ровную голубую пленку, формой и размерами напоминающую большое зеркало, вокруг которой и впрямь не имелось ни одного обязательного атрибута, свойственного нормальному порталу. Пленка, казалось, висела прямо в воздухе, у нее не было ни опоры, ни подвесного механизма. Да, безусловно, это была магия, причем по структуре очень сходная с магией порталов, но все же до полноценной арки она откровенно не дотягивала, и это ставило в тупик. «Тогда что это?» — наконец спросил Ник, когда призрак все с той же загадочной миной умолк. «Нор сукоризный на нас посмотрел». «Эх вы, неучи! Это стабилизированный, узконаправленный проход в свернутое пространство. Снаружи выглядит, как обычная воздушная воронка, тогда как внутри может оказаться все, что угодно. Даже еще одна волшебная академия с нерадивыми студентами и упрямцем-ректором во главе». «И как нам узнать, что внутри?» — не принял шутки Линель. «Зайди, посмотри. Нор. Богини, да что ж вы такие недоверчивые?» Всплеснул полупрозрачными руками призрак. «Да был я уже там. Был. Все осмотрел и проверил. Так что можете спокойно заходить. Смелее. Никто вас там не укусит». «Когда это ты успел все осмотреть?» — еще больше засомневался маг. «Тебя не было всего пару секунд». А там не только пространство свернуто, но и время. Мы с ребятами быстро переглянулись, но после недолгого колебания Ник все же подошел к странной пленке и на пробу засунул в нее руку. И только убедившись, что ничего плохого не случилось, первым вошел внутрь, на всякий случай предупредив. «Если не вернусь, за мной не ходите». «Да как же!» — фыркнула Ланка, когда он исчез. Ждем десять секунд и идём следом, а то, мало ли, вдруг он там заблудится или провалится в какую-нибудь пространственную дыру. Может, надо было веревку ему дать?» — запоздалась, похватилась я. «Или хотя бы ремень кинуть?» «Не надо», — выдохнул также неожиданно вернувшийся Ник. «Я в порядке». «Ну что? Что там такое?» — нетерпеливо подпрыгнула Ланка. Мак улыбнулся и протянул ей руку. Пойдемте, Нор был прав, вам обязательно нужно это увидеть.